э п и л о к Кодзю-сан, Кодзю-сан! Конец школьного дня. Благоухающий сильным летним запахом травы холл, девушка бросила сменку в шкафчик для обуви и торопливо пустилась с догонку. «Пошли домой вместе!» «Нет». «Ну не говори так!» Девушка даже окликнула её, пока спрыгивала с каменных ступенек, но собеседница не остановилась. По-прежнему необщительная. «Снова вживую выступаешь? Слышал от к о м а с а м п а й «Не живое, просто концерт классической музыки. Тебе будет скучно, Хинаука-сан. Можно мне прийти посмотреть? Раз это концерт, то даже старшеклассница пойдёт? Делай как хочешь». х о м о р а п о ж а л а плечами от неприступности к у д з я и последовала за ней. Здоровые парни из клуба борьбы возвращались с пробежки. Приближался районный турнир, и члены клуба всецело ушли в тренировки. Хомура помахала рукой разулыбалась парням, мельком посмотревшим в их сторону. Она хлопнула по своему воображаемому бицепсу и выказала им поддержку п о з а и с и л а Отсылка к персонажам «Лецкон» и «Дэшкон», «Энергетика Липовитан Ди» от «Тайша Фармацевтикал Ко». На что участники ответили ей воодушевлённым выкриком. Когда она обернулась, Кудзи изумлённо смотрела на неё упрекающим взглядом. Хомора прикинулась равнодушной, хотя по правде была немного напряжена, и сказала «Слушай, Кудзи-сан, мы не подружимся? Мы подруги, одноклассницы». т в е р д о д а л о немедленный ответ Кудзю-сан и торопливо зашагала. Прикрывая резаную н рану, Хомура как-то следовала по пятам за Кудзю. Но то, что мы в одном классе, это не наше решение, это случайность. Какая-то проблема с этим. Вместе есть бента, кушать пирожные в кафе после школы, захватить магазин а н м и ц у фасолевый мармелад, варёный горох с мёдом и сладкой фасолевой пастой. У которого очереди по выходным. Как насчёт сделать такое, а? Одно поесть. «Ой, и правда. Тогда что ещё можем поделать? За исключением возвращения д а м ы по отдельности?» Подобрезанный, п о с в е ж а в ш и е с я сной, Кудзи остановилась и вновь посмотрела на х о м о р у «По такому случаю скажу тебе. Ладно, я вся внимание. Быть такой, как я, скучно. И намерений развлекать тебя у меня совсем нет. Полагаю, что так. Тишина в ответ. Шох. х о м о р а нанесла лёгкий ответный удар. «Близкие друзья, с которыми всегда ладишь, ужасно скучны». а не как семья, отчего чувствуешь облегчение. Но не более того. Максимум безопасности, ноль приключений. Если близкий друг понимает, что ты думаешь и как себя чувствуешь, то мне он не нужен. Я хочу друга. Собеседница молчала. к у д з и с а м строгая к себе и к другим. Именно поэтому у тебя очень высокая начальная планка для друга, которого ты сама признаешь. Словно потом вообще никогда никаких ошибок быть не должно. Но разве это не крайне дружеское притворство? Хочешь сказать это расчётливость? «Нет, я не собираюсь менять свой характер». «Тоже и я, но мы изменимся. Если будем вместе, то обе понемножку изменимся», сказала х о м о р а на этот раз взяв верх над Кудзи и зашагала к школьным воротам. Она грубо взвалила сумку на спину, видимо, чтобы скрыть своё смущение. На ходу Хиноо коробка обернулась, и когда заметила, что Кудзи последовала за ней, слегка застенчиво улыбнулась. Хомура снова повернулась вперёд и посмотрела вверх на голубое небо. Легонько пылавшие щёки Кудзе, которые никто не видел, вероятно, не объяснялись лишь бесцеремонными на грани ока за ока воззваниями х о м о р ы «По правде говоря, к у д з и с а н я думаю только о себе. Я очень люблю себя. Я президент своего фан-клуба, понимаешь? Знаю». «Так и есть. Но будучи подругой к у д з и с а н мне чудится, что я смогу ещё сильнее полюбить себя. Нет, обязательно полюблю». Хомура с загадочной уверенностью вновь улыбнулась. «Случись так, то это уже не совпадение, верно?» «Чувство, что я искала сама и сама же нашла». Кудзи всё молчала. Тем не менее, в целом она шла в ногу с Хомора и следовала за ней. «В средней школе все три года мы были в одном классе, верно? Я думаю, что с о в п а д е н и е длятся до сих пор, и по всей вероятности шанс после этого быть в одном классе все три года до конца старшей школы высокий. Это ведь вывод, который перечёркивает саму суть теории вероятности. Поэтому я считаю, что нам лучше подружиться». я э как такое может быть?» Невольно повысила голос и возразила она. х о м а р а тоже прыснула и рассмеялась от и з р е ч е н н о й ей странности. Несильно вздохнув, Кудзи пробормотала. «Сладости нельзя. Твоя слабость? Я толстею от них. Так ты любишь их? х о м о р а отчего-то гордо улыбнулась и посмотрела на неё. По-прежнему звучало нестройное исполнение школьного духового оркестра «Голубое небо над всей летней дорогой» и «Две ослепительных красавицы».